1937-1938 годы. В то время как под аккомпанемент широкой кампании публичных оскорблений проходили казни лучших военачальников Красной Армии, Сталин и Ежов нацелили НКВД на весь командный состав Красной Армии. 1 июля 1937 года были расстреляны комкоры Горькавы и Гекер. Были также расстреляны 20 более молодых командиров в одном только московском военном округе. Было арестовано почти все командование Кремлевской военной школы. Маршал Бирюзов так описывает свой приезд в штаб Иркутской дивизии, куда он получил в то время назначение по окончании военной академии имени Фрунзе. «Прибыв в дивизию, штаб, который располагался в Днепропетровске, я застал нечто невообразимое. Еще в военной комендатуре железнодорожного вокзала мне было сообщено, что в данный момент в дивизии начальства-то по существу нет. Командир, комиссар, начальник штаба, начальники служб все арестованы. Волна арестов прокатилась по военной академии, которой до казни командовал КОРК. Начальник политотдела академии Неронов был арестован как шпион. На некоторое время академию принял Щеденко, Не проходило дня без ареста кого-нибудь из сотрудников, почти все преподаватели были арестованы. Командарм Вацетис читал лекцию слушателям Академии. После первого часа лекции полагалась короткая перемена. Когда перемена кончилась, комиссар курса объявил товарищи, лекция продолжаться не будет, лектор Вацетис арестован как враг народа. Слушатели Академии тоже хватали целыми пачками. В служебных и партийных характеристиках появился обязательный пункт об активности в борьбе с врагами народа. Рекомендация Гомарника была достаточным основанием для репрессий. Репрессировались и те слушатели, а их было множество, которые пришли в Академию из Соединений, где были арестованы командиры. То же самое творилось и на периферии. В Киевском военном округе было около этого времени арестовано 600-700 командиров из Якирова гнезда. Генерал армии Горбатов вспоминает. Вскоре в Киевский военный округ прибыло новое руководство. Член военного совета Щеденко с первых же шагов стал подозрительно относиться к работникам штаба. Приглядывался, даже не скрывая этого, к людям, а вскоре развернул весьма активную деятельность по компрометации командного и политического состава которая сопровождалась массовыми арестами кадров. Чем больше было арестованных, тем труднее верилось в предательство, вредительство, измену. Но в то же время, как этому было и не верить? Печать изо дня в день писала все о новых и новых фактах вредительства, диверсии, шпионажа. Сохранился рассказ советского воентехника Старинова, входившего в число тех, кто под руководством Якира и Берзина Готовил засекреченные партизанские базы и обучал будущих партизан на Украине. В 1937 году все они были арестованы по обвинению в неверии в мощь социалистического государства и подготовке к враждебной деятельности в тылу советских армий. Старинова допрашивали о выполнении заданий Якира и Берзина по подготовке банд и закладке для них оружия, как сформулировал это Ворошилов. Эти партизанские базы были уничтожены. Они, кстати, сказать, очень пригодились бы в 1941 году, когда можно было бы воспользоваться ими вместо того, чтобы делать неудачные попытки их наново восстановить. Командир 7-го кавалерийского корпуса Григорьев был вызван в партийную комиссию Киевского военного округа, где ему предъявили обвинение в связях с врагом. Затем ему позволили вернуться. К К исполнению обязанностей и лишь на следующий день арестовали. Как мы видим, НКВД уже не чувствовал необходимости арестовывать старшего офицера немедленно после того, как обвинение делало его обреченным. НКВД, стал быть, не очень боялся каких-либо отчаянных действий со стороны военных, как об этом иногда говорят. Террор не миновал даже ветеранов в отставке известно что в киевской внутренней тюрьме допрашивали генерала богатского известного героя гражданской войны в свое время белые изувечили жену богатского ослепили его сына а сам генерал потерял в бою правую руку теперь и этого человека которому было уже за шестьдесят пытали новые палачи они прикололи ему к груди булавкой нацистскую свастику вылили ему на голову плевательницу пытаясь добиться признания что генерал готовил покушение Наворошило, Командование Белорусским военным округом после казни Боревича принял его судья командарм Белов. Но как только он прибыл в Минск, и у него начались тяжелые неприятности. 15 июля был арестован комкор Сердич, командир югославского происхождения, как принадлежавший к гнезду Боревича, Белов предпринял неблагоразумную попытку защитить Сердича. Но уже 28 июля комкора Расстреляли. Пока что Белова не тронули, и он продолжал беспомощно взирать, как шла дальнейшая бойня среди его подчиненных. Самые доверенные В начале июня 1937 года Сталин выступил с речью на заседании военного совета совместно с членами правительства и снова сурово обрушился на врагов народа. Политуправление армии, до недавнего времени возглавлявшееся гамарником понесло от террора наибольшие потери. Высшие руководители управления были взяты поголовно. 28 мая был смещен со своего поста заместитель гамарника Булин. Его перевели с понижением на должность начальника главного управления кадров, а осенью того же, 1937 года, арестовали. Другой заместитель гамарника Осипян, И почти все начальники политуправления и большинство членов военных округов были также арестованы. 1 июня 1937 года за политические ошибки был снят с должности, а затем арестован начальник военно-политической академии в Ленинграде Ипо. Перед этим, в апреле, начальник Академии подвергся критике в 1967 году известный советский журналист Эрнст Генри С. Н. Ростовский. В своем письме к Оренбургу перечислил количество жертв среди высших политработников Красной Армии по званиям. Погибли все 17 армейских комиссаров, 25 из 28 корпусных комиссаров, а из 36 бригадных комиссаров террор пережили только двое. Тяжелые потери отмечались также на уровне соединений и частей. За два месяца после июньского 1937 года заседания военного совета в пятой механизированной бригаде Белорусского военного округа, например, было уволено из армии 25 командиров и политработников, столько же представлено к увольнению. Из уволенных 9 командиров и политработников было арестовано, среди арестованных пять комиссаров батальонов, из со 6 в бригаде. Все эти пять комиссаров были исключены из партии. Шестому по партийной линии был объявлен строгий выговор с предупреждением. Кроме того, в бригаде были исключены из партии, арестованы комиссар и начальник политотдела. Петров говорит также и о тысячах руководящих работников армии и флота, репрессированных в том же году. В декабре 1937 года Было утверждено назначение Мехлиса на пост начальника главного политического управления РКК. Мехлис известен как один из самых злобных и неприятных сталинских подручных. До своего нынешнего армейского назначения он был главным редактором «Правды», но в годы гражданской войны служил политическим комиссаром в армии. Уже тогда Мехлис изгнал из армии и арестовал многих политработников за связь с так называемой антипартийной белорусско-толмачевской группировкой. Эта группировка на деле ратовала за укрепление политического контроля в армии. Но для Мехлиса всякая группировка старших политических комиссаров, занимавших в 20-х годах критическую позицию по отношению к партии, была уже преступна, независимой, безотносительно к ее программе. Мехлис теперь настоял на том, чтобы люди, в свое время защищавшие этих комиссаров, как, например, начальник политуправления Белорусского военного округа Сычев, разделили судьбу этой шпионской банды. К началу 1938 года количество политработников в вооруженных силах составляло всего одну треть штатного расписания, Поскольку на своих постах находилось 10 500 человек, можно сделать вывод, что по меньшей мере 20 000 политработников были арестованы или погибли, по меньшей мере, ибо здесь не приняты в расчет замены, которые уже могли быть сделаны. Пропорционально в сравнении с 1934 годом число политработников, закончивших военно-политические училища, сократилось вдвое. Таким образом, можно полагать, что из 10 500 наличных политработников, по меньшей мере, 5 000 были необученными новичками. По свидетельству Петрова, в том же 1938 году более 1 трети всех партийно-политических работников не имело никакого политического образования. Количество членов партии в вооруженных силах сократилось вдвое. На 17 съезде партии Ворошилов сообщил, что 25,6% личного состава армии были партийцами. К февралю 1935 -го года численность всей армии составляла примерно миллион, потери среди армейских коммунистов составляли таким образом около 125 тысяч.